Глава третья. Лежи смирно. Бориса вздохнул поглубже, стараясь сосредоточиться и унять дрожь в руках. Вот так, не дергайся! Бью! Наташка, подставившая шею под лезвие трофейного дикарского топора, зажмурилась, замерла. Борис не рубил даже и не собирался. Полагаться на твердость ослабевших рук в столь деликатном деле было бы неразумно. Тщательно нацелив тяжелое оружие в нужную точку, Он просто разжал пальцы и сбросил топор на приложенный к пластиковому гробу боковой выступ широкого гладиаторского шейника. «Звяк!» — попал. Острый край лезвия под собственным весом неглубоко, но все же вошел в небольшой зазор. Борис добавил ладонью по обуху. Саданул, что было сил, вгоняя железный клинка луна в стык на шейнике. Затем навалился всем телом. Вот так, вжать еще хотя бы на пару миллиметров. а теперь, используя длинное крепкое топорище, как рычаг, провернуть. Наташка поморщилась от боли, что-то слабо пискнуло. Ну да, шейник, наверное, елозит сейчас по рубцам от на шее, как наждачный камень. Ничего, потерпи, малек, чернявая. Хрясь! Массивный топор колун сделал с ошейником тоже, что и с бортом плавучего пластикового контейнера. Расколол. Раскрывшаяся колодка соскользнула с тонкой Наташкиной шеи, Из пазов и креплений вылетел спиралевидный нагревательный элемент, способный в считанные секунды обуглить кожу непокорному гладиатору. Обнажились старые шрамы, исцарапанные внутренней стороной ошейника. Готово. «Теперь твоя очередь», — Борис протянул топор Наташке. «Ту аж качнуло под тяжестью оружия. Да, совсем слабенькая деваха. И действовать ей придется в основном одной рукой, левой. От правой сейчас толку мало. Осторожнее там смотри. Борис прислонился к контейнеру. Расположился так, чтобы под удар попала шейника, а не шея. И все же при неприятное было ощущение, как на плахе. Но не таскать же на себе проклятую колодку, раз появилась возможность от нее избавиться. Наташка, взявшись под самое железо, подняла колонну над головой Бориса. В голове зароились тревожные мысли. Не напрасно ли он доверился Чернявой, не сглупил ли? Если этот тест на доверие будет пройден успешно, можно считать, что они подружились по-настоящему. А если нет? Если номер не пройдет? Если случайно или преднамеренно, но лезвие колонна расколет не ошейник, а его черепушку? Если девчонка просто не удержит топор в руке, чувство утраты контроля над ситуацией угнетало. Солнечный луч, отразившись от поверхности реки, блеснул на лезвие. Отрубишь голову? — Убью! — не удержавшись, предупредил Борис. — Звяк! Дзынь! Металл ударил по металлу. Лезвие топора отскочило от ошейника, не попало в зазор. Зато оцарапало кожу на шее. «Умля — Умля! прошипел Борис. малый ему дырок, дикие понаставили, что ли. — Извини, — буркнула Наташка, промазала. Со второго раза получилось. Топор ударил точно по зазору. Чернявая неловко шарахнула пару раз длинной заточкой по обуху, вгоняя его еще глубже. Потом попыталась расшатать стык. Селенок не хватило. Одна рука, не две. Борису пришлось помогать. Изловчившись, он тоже перехватил топорище, вбитого в ошейник луна, и... «Раз, два, три! ДАВИМ!» — рывком надавил на себя. По шее словно провели стекловатый. Широкий гладиаторский ошейник чуть сдвинулся. «ДАВИМ!» — прорычал сквозь стиснутые зубы Борис, не отпуская топорища. Наташка усердно пыхтела над ухом. И замок, наконец, поддался, ошейник раскрылся, упал с шеи. Стукнулся о пластик, сразу стало легче. Обломки колизейской колодки полетели в воду. Фух, как же хорошо дышится без этой дряни. Борис с наслаждением повертел шеей. Болит, зараза, но до чего же приятно. Человеком себя чувствуешь, свободным человеком. Дикари-людоеды, гады, конечно, изрядны, однако за топорик спасибо им огромное. Инструмент пришелся весьма кстати. мы сливно вернулись к парочке выловившей гроб контейнер борис скользнул взглядом по двум трупам как думаешь наташ кто такие канибалы наташка пожала простреленным плечом и поморщилась от боли людоеды добавила она словно борис не мог понять о чем речь трупожоры но «Ну, это мне уже ясно откуда они здесь взялись из какого клана приперлись «Что делает так близко к Ставродару?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Ну, у тебя все-таки больше опыта дикой жизни?» «Больше», — она вздохнула, задумалась ненадолго. «Это могут быть изгои и одиночки, и отшельники и отщепенцы без кланов. Среди диких есть и такие?» — удивился Борис. «Раньше он считал, что дикари вне кланов не выживают. Хотя что он мог знать об их жизни раньше?» «Теперь настало время узнавать побольше». «Всякие бывают», — негромко отозвалась Наташка. «И всякое бывает. Одних изгоняют из кланов, другие уходят сами, третьи остаются без клана после хедхантерских рейдов. Не все и не всегда находят себе новый клан. Не все и не всегда ищут его. Иногда люди пытаются выжить сами, как могут. А когда человек борется за выживание, в ход идут все средства. И человек опускается до каннибализма? Опускается, поднимается. Какая разница? Наташка раздраженно мотнула головой. «Не нам с тобой об этом судить». Борис нахмурился. «Что-то я не догоняю. Ты их оправдываешь, что ли?» Она покачала головой. «Я просто объясняю, как обстоят дела в этом мире, о котором ты не имеешь представления. Тебе придется привыкать к этому миру, Пятнистый. Более того, тебе придется в нем жить». В голосе Чернявы слышались тоска и злость. Мирок этот явно был ей не очень уютным. «Я давно уже не пятнистый», — хмуро заметил Борис. «Пора бы усвоить. Не нужно больше попрекать меня хедхантерским прошлым, ладно?» Она отвернулась. Он вздохнул. «Значит, людоеды, отбросы и остатки разных кланов», — вернулся Борис к теме разговора. «Не всегда послышался ответ. Иногда особо бедствующие кланы тоже практикуют людоедство. Но такие быстро исчезают. Почему?» Если они не попадают в трясовозки, то истребляют себя сами. В условиях постоянного дефицита пищи и отсутствия табу на каннибализм члены людоедских групп или нарываются на грубость со стороны более сильных кланов, или начинают охоту друг за другом. В этом случае пищевая цепочка замыкается в кольцо. Кольцо становится петлей, петля затягивается. Самоедство сейчас — верный путь к вымиранию клана. Но голод не тетка. «Да уж точно». Борис досадливо крякнул. Упоминание о голоде было неуместным. Желудок отзывался долгим урчанием и тупой, ноющей болью. Эх, пожрать бы что-нибудь. Сколько времени они уже не ели? Много. Очень много. А истощенному организму нужно восстанавливаться. Без еды организму никак нельзя. Особенно в таких вот экстремальных условиях. Слабость снова давала себе знать. Странно, как им вообще удалось справиться с двумя дикарями. Борис поднялся. Медленно, с трудом. А раньше бы вскочил на раз-два. «Куда собрался?» — без особого интереса спросила Наташка. «Пойду осмотрюсь. Может, найду чего-нибудь пожевать?» Она скептически усмехнулась. «Валяй!» — только хедом на глаза не попадись. Борис поднялся по берегу. «Каннибалы не случайно прятались именно здесь». А вражистые, побитые ручьями берега, поросли густой зеленью. Вдоль речного русла протянулась узкая рощица с молодым подлеском. Тоже, в общем-то, неплохое укрытие. Правда, ничего съедобного там не произрастало. Сразу за деревьями до самого горизонта раскинулось открытое пространство. Открытое, значит, опасное. И это были не хуторские поля, сады или огороды, на которых можно хоть чем-нибудь набить брюхо. За рощей лежала холмистая степь, поросшая полынью и ковалем. По степи велась старая грунтовка, впрочем, не очень-то старая, судя по всему, дорогой все же пользовались. Но куда она ведет? И как долго придется по ней идти, чтобы хоть куда-то попасть? Увы, для длительного перехода у них сейчас все равно нет сил. Обратно Борис вернулся в расстроенных чувствах. «Ну и?» — спросила Наташка. «Ничего», — хмуро ответил Борис, — «вода есть, а вот еда...» Он вздохнул, даже лягушек здесь не слышно. «Хоть землю жри!» — Борис тряхнул головой. «Большим специалистом по выживанию в дикой природе он не был, а Наташка...» Борис покосился на девушку, чернявая провела с дикими немало времени и должна же была хоть чему-то у них научиться. «Понятно», — безнадежно протянула она. Судя по ее тону, науку выживания Наташка тоже освоила не так, чтобы очень. — Там есть дорога, — вновь заговорил Борис. — Наверное, ведет к какому-нибудь хутору. Только идти придется по открытому пространству. — и далеко мы с тобой, конечно, не уковыляем. Но если все-таки доберемся до хутора... Начал он и не закончил. — Если доберемся, — фыркнула Наташка, — до хутора... До хэдовской трясовозки. Вот куда мы доберемся, если высунемся из зеленки. Борис нахмурился. И что ты предлагаешь? Сидеть здесь и подыхать от голода? Сидеть, да. Подыхать, нет. Она повернулась к нему. Их взгляды встретились. Зачем подыхать, если пища перед нами? Что? Не понял Борис. Какая пища? Чернявая кивнула на трупы. Наташа! Борис ошалело уставился на нее. «Ты это всерьез?» «Они...» — еще один кивок на мертвяков. «Ели людей, тем выживали. Теперь наша очередь». «Постой, постой!» Борис поморщился от неожиданной и неприятной догадки. «Ты уже пробовала? Ты ела это?» Она неопределенно мотнула головой. Вообще-то, такой ответ можно было истолковать двояко. Возможно, что определенную школу выживания в диких землях Наташка все-таки прошла. Еще с минуту они молчали. «Ну так что?» — снова заговорила Наташка. Голос ее был тихим и слабым. «Будем подыхать или будем жить?» «Ну так что?» — отозвалось в голове Бориса. «Подыхать? Жить?» «Жить-то конечно, лучше, чем подыхать. «Но дичать настолько...» — Борис покосился на трупы. «Нет, пока он на такое не готов. У нас нет огня!» — Борис выдвинул последний, неоспоримый с его точки зрения, аргумент. «И хорошо, что нет. Почти без запинки, — ответила девушка. Если был бы огонь, нас бы он выдал». Однако Чернявая готова жрать сырую человечину. Как мало, оказывается, он знает еще о своей спутнице. Борис смотрел на нее долго и пристально. Наташка глаз не отвела. В ее глазах читались «жажда жизни», «жизни любой ценой». А может быть, только такие выживают в диких землях. Потом Борис уловил в ее взгляде что-то похожее на сочувствие. «Первый раз всегда трудно». «Интересно, чтобы это значило. Что, будет еще и второй раз, и третий, и...» Борис почувствовал, как его начинает тошнить. «Ты знаешь по себе?» — спросил он. «Что? Как трудно в первый раз!» Теперь она все-таки отвела глаза. «Так говорят». «Да?» — недоверчиво хмыкнул Борис. «А что еще говорят?» «Когда станешь есть, просто не думая о том, что этот человек...» Легко сказать. Он скривился. «Спасибо за совет, конечно, заботливая ты моя». Она нервно дернула щекой. «Если хочешь, загибайся от голода». чтобы ты меня потом сожрала. Ты к этому времени слишком отощаешь. Если это была шутка, то очень нехорошая. А у меня будет достаточно сил, чтобы поискать другую еду. А вот это верно. Борис снова скосил глаза на дикарей. Может быть, девчонка права. Речь ведь идет о жизни и смерти, а мясо, в конце концов, есть мясо, любое мясо. Большие карие глаза внимательно наблюдали за ним. Надо же, как она его отработала. Как Ева Адама. Но Адаму хоть яблочко райское перепало от искусительницы, а ему... Бррр, сырая мертвечина. «Да, еще одно!» — снова заговорила Наташка. «Никогда никому не рассказывай потом, что пробовал человечину». Борис снова поднял на нее глаза. Она говорила так, будто он уже отведал человеческой плоти. Что ж, он был почти согласен на это. А от мысленного согласия недалеко и до поступков, после которых нет возврата. «Не рассказывать, говоришь?» Он сказал это просто так, чтобы потянуть время. «Каннибалов не любят. Дикие могут тебя растерзать. В смысле, те дикие, которые не трупожоры, хотя...» Чернявая усмехнулась. «Хотя, думаю, многие из них на самом деле знают вкус человеческого мяса». Прозвучало это как намек. Не теряйся, не смущайся, не тушуйся. Люди делают это. Но вот остаются ли они после этого людьми? Наташка замолчала, выжидающе глядя на него. Борис не произносил ни слова. Он смотрел не на спутницу, на трупы. Ему нужно было решить для себя, есть или не есть это. Впрочем, можно было поставить вопросы иначе. Жить или не жить? Тишину, повисшую между ними, как прогнивший гамак, который вот-вот оборвется, нарушил далекий шум. Сторонний звук пробился сквозь журчание воды и жужжание мух, уже круживших над мертвыми дикарями. Борис и Наташка переглянулись. Дискуссия о каннибализме как-то сразу сама собой отошла на задний план. Появилась более важная проблема. Это был знакомый звук. Звук опасности. И он приближался. Секунду или две Борис и Наташка сидели неподвижно, прислушиваясь и на что-то надеясь. Но нет, ошибки быть не могло. Ухо уловило рокот моторов. Кто-то ехал в их сторону. Они уничтожили следы стычки на берегу так быстро, как только могли. Треснувший плавучий контейнер затащили в камыши. Тела диких сбросили в реку, запекшиеся пятна крови присыпали землей, забросали травой. Вот так. Если специально не приглядываться, ничего не заметишь. Наташка в качестве трофея ставила себе нож дикаря. Борис забрал копье арматурину. Топор колонн полетел в воду. Это оружие было слишком тяжелым и неудобным. Особенно для них, измученных и истощенных.